Записки о московицких делах О происхождении названия «Руссия» существуют разные мнения. Одни утверждают, будто она получила имя от некоего руса брата или внука Леха, князя польского, который якобы был и князем руссов. По мнению же других, ее имя происходит от одного очень древнего города по имени Русс, недалеко от Новгорода Великого. Далее, по словам некоторых, она получила имя от смуглого цвета ее народа. Большинство же полагает, что Руссия получила название через изменение имени от Роксолании. Но московиты отвергают мнение лиц, утверждающих это, как несогласные с истиной, утверждая, что их страна издревле называлась Росея, как народ рассеянный или разбросанный. На это указывает и самое имя ее. В самом деле, россия на языке русских значит «разбросанность» или «рассеяние». Что это истина? Об этом с очевидностью свидетельствуют разные народы, и доселе еще перемешанные с жителями ее, и различные области, повсюду смешанные друг с другом и взаимно пересекаемые. Но откуда бы, в конце концов, «Руссия» не получила свое название, во всяком случае, все народы, пользующиеся славянским языком, следующие обряду и вере Христовой по греческому закону, и называемые на их народном языке русами, а по латыни «рутонами», увеличились до такого множества, что их прогнали все промежуточные племена или заставили их жить на свой лад, так что все теперь называются одним общим именованием «рутонов». Далее, славянский язык, который именуется ныне несколько испорченным названием «скловонский», имеет весьма широкое применение. Именно им пользуются долматы, боснийцы, круаты, истрийцы, и притом на далеком протяжении вдоль Адриатического моря до Форума Юлия, карны, которых венецианцы минуют харсами, точно так же корнеоланцы, корентийцы, вплоть до реки Дравы, далее штирийцы, ниже Греца, вдоль Мюры до Дуная, а затем мессийцы, сервицы сербы — Булгары и другие, живущие до Константинополя, кроме того, богемцы, лузацицы селезийцы, маравы и живущие по реке Вагу в Венгерском королевстве, точно так же поляки и русские, властвующие на весьма широком пространстве, и черкесы-пятигорцы у Понта, наконец, в Германии, живущие там и сям за Эльбою, в направлении к северу остатки вандалов. Форум Юлия — древнее название города Триеста, расположенный на побережье Адриатического моря. Карны, харсы, корнеоланцы — название хорватов. Лузоцийцы — современные лужичане, лужицкие сербы, сорбы, венды, живут в ГДР. Вандалы — название некоторых германских племен V-VI веков нашей эры отношение к венским славянским племенам не имеют. Хотя все они признают себя славянами, однако германцы именуют, без разбора всех употребляющих славянский язык, вюндами, виндами и виндишами, производя их имена от одних только вандалов. Руссия доходит до Сарматских гор, недалеко от Кракова, и прежде простиралась вдоль реки Тира, которой жители именуют Нистром, Днестром, до Понта-Эвксинского и реки Борисфена. Но несколько лет тому назад турок занял Альбу, которая иначе именуется Монкастро, и которая, будучи расположена при устьях Тира, была подвластна Валаху Молдавскому. Сарматские горы здесь Карпаты. Понт Эвксийский — древнегреческое название Черного моря, буквально гостеприимное море. Борисфен — древнегреческое название реки Днепр. Кроме того, царь Таврики, переправившись через Борисфен и опустошив все на широком пространстве, выстроил там две крепости. Одну из них по имени Очаков, расположенную неподалеку от устьев Борисфена, теперь также занимает турок. Ныне между устьями той и другой реки находятся пустыни. Таврика, Таврия, южная Украина, северная часть Крыма. Далее, если подниматься вдоль реки Борисфена, то дойдешь до города черкас расположенного на западе, а оттуда — к очень древнему городу Киеву, некогда столице Руси. И если там переправиться через Борисфен, то попадешь в область Северскую, поныне еще населенную. Если двинуться из нее прямым путем на восток, то встретишь истоки Танаида. Северская область Черниговщина. Если затем пройти долгий путь по течению Танаида до слияния рек Оки и Волги, а затем переправиться через Ра, то через очень обширное пространство можно добраться до Северного моря. Если вернуться затем оттуда мимо народов, подвластных шведскому королю, самой Финляндии и Ливонского залива, и возвращаться далее через Ливонию, Самогитию, Мазовию, а, наконец, и Польшу, то в конце концов достигаешь снова до конечного предела Сарматских гор, причем в промежутке находятся только две чуждые области, то есть Литва и Самогития. Хотя эти две области перемешиваются с русскими и имеют собственный язык и римскую обрядность, однако жители их по большей части русские. Из государей, которые ныне повелевают Русии, первый, великий князь Московии, владеющий большую ее частью, второй — великий князь Литовский, третий — король Польский, который ныне властвует и над Польшей, и над Литвою. Что же касается происхождения их народа, то у них нет никаких известий, кроме летописей, приводимых ниже. Именно Это народ славянский из племени Иофета, и некогда поселился у Дуная, где теперь Венгрия и Булгария, и тогда назывался он Норками. Наконец он разбрелся и рассеялся по разным землям, причем получил название от местностей именно Моравы от реки, другие очехи, то есть богемцы, точно так же хорваты, белы, серблы, то есть сервийцы, сербы. Те, которые поселились у Дуная, были названы харантанцами. Придя к Висле, они получили имя Лехов от некоего Леха, князя польского, от которого и поныне поляки именуются Лехами. Белы — белые хорваты. Другие литовцы, мазовцы, померанцы, иные, севшие по Борисфену, где теперь Киев, именовались полянами, другие — древлянами, живущими в рощах. Иные между Двиной и Припятью были названы Дреговичами, другие — Полевчанами, у реки Полоты, которая впадает в Двину. Иные — около озера Ильмень, которые заняли Новгород и поставили себе князя именем гостомысла Другие — по рекам Десне и Сули, были названы Северами и Северскими. Другие же, истоков Волги и Борисфена, получили имя Кривичей, их крепости – столица Смоленск. Так свидетельствуют их летописи. Гастомысл первой половины IX века, легендарный, предводитель новгородских славян, упоминается только в позднейших летописях. Так свидетельствуют их летописи. Неизвестно, кто вначале властвовал над русскими, ибо у них не было письмен, при помощи которых они могли бы придать памяти потомство свои деяния. После же того, как царь Константинопольский Михаил послал в Булгарию в 6406 году от сотворения мира славянские буквы, они тогда впервые начали записывать и заносить в свои летописи не только то, что совершалось тогда, но и то, о чем они узнали от предков и удержали в памяти за долгий промежуток времени. Дата 6406 год, 898 год по современному летоисчислению. Ошибочно. Кирилл и Мефодий были в Болгарии в 862 году. Здесь и далее Герберштейн приводит даты согласно древнерусскому летоисчислению. Для получения современного значения необходимо вычесть 5508 из приведенной в тексте цифры. Из этих летописей известно, что народы казары, хазары, обложили некоторых русских в качестве дани беличьими шкурками с каждого дома, а точно так же, что над ними властвовали варяги. Но я не мог узнать от них что-нибудь, наверное, ни про казаров, кроме их имени, ни откуда они, никто они, не точно так же про варягов. Но если принять во внимание, что они сами именуют Варяжским морем море Балтийское, и то, которое отделяет от Швеции Пруссию и Ливонию, а затем и части их собственных владений, то я лично полагал, что князьями их были по соседству или шведы, или датчане, или прусы. Далее, по-видимому, славнейший некогда город и область вандалов Вагрия была погранична с любыком и Галштинским герцогством. И то море, которое называется Балтийским, получило, по мнению некоторых, названия от этой Вагрии, и Само оно и тот залив, который отделяет Германию от Данию, равно как Пруссию, Ливонию и, наконец, приморскую часть московского государства от Швеции, и доселе еще удерживает у русских свое название, именуясь Варецкое море, то есть Варяжское море. Сверх того, вандалы в то же время были могущественны, употребляли, наконец, русский язык и имели русские обычаи и религию. На основании всего этого мне представляется, что русские вызвали своих князей скорее из вагрийцев или варягов, чем вручили власть иностранцам, разнищимся с ними, веруя, обычаями и языком. И так, когда русские стали однажды состязаться друг с другом о верховной власти и разжигаемые пламенем взаимной ненависти стали спорить, причем между ними поднялись сильнейшие раздоры, то гостомысл, муж и благоразумный, И, пользовавшийся большим влиянием в Новгороде, посоветовал послать к варягам и побудить принять власть трех братьев, имевших там большое значение. Когда его советы скоро послушались и были отправлены послы, князьями призывают трех родных братьев. Прибыв туда, они делят между собой добровольно врученную им верховную власть, Рюрик получает княжество Новгородское и помещает свой престол в Ладоге на 36 немецких миль ниже Новгорода Великого. Синеус сел на Белом озере, а Трувор в княжестве Псковском в городе Изборске. Русские хвалятся, что эти братья происходили от римлян, от которых повел, как он утверждает свой род, и нынешний московский государь. Вступление этих братьев в Руссию было по летописям в 6370 году от сотворения мира. Когда двое из них умерли без наследников, то все княжество получил оставшийся в живых Рюрик. Он поделил крепости между друзьями и слугами. Перед смертью он поручает юного сына по имени Игоря и царство некоему Олегу, своему родственнику. Тот увеличил царство, покорив много областей. Со своей боевой силой он ходил и на Грецию, и даже осаждал Византию. После 33-летнего царствования он случайно наступил ногою на голову или череп своего коня, давно уже умершего, и погиб, пораненный укусом ядовитого червя. По смерти Олега стал править Игорь, взяв себе в жены Ольгу из Пскова. Заходя со своим войском очень далеко, Игорь добирался до гераклеи и Некомидии, но, в конце концов, бежал побежденной в войне. Упоминая Гераклею и Некомидию, Герберштейн хочет сказать, что славяне заходили вглубь территории самой Византии. Затем он был убит Мальдитом, древлянским князем, вместе по имени Кореста, там же он был и погребен. Мальдит... По летописи это мал, кореста — это летописная коростен из коростень. А так как сын его Святослав, который остался после него ребенком, не мог по своему возрасту править, то во главе царства временно стала мать Ольга. Когда древляне прислали к ней 20 посредников с предложением выйти замуж за их князя, Ольга велела зарыть послов древлян живыми, и тем временем отправила к ним своих послов сказать, что если они хотят иметь ее своей княгиней-владычицей, то пусть пришлют к ней еще больше сватов и более именитых. Вслед за тем к ней посланы были еще 50 отборных мужей, но она сожгла их в бане а сама снова послала других послов с поручением возвестить ее приход и повелеть готовить медвяную воду и прочее, необходимое согласно с обычаями для поминовения супруга. Далее, придя к древлянам, она оплакала мужа, а древлян опьянила и перебила из них пять тысяч человек. Вернувшись вслед затем в Киев, она набрала войско. Выступив против древлян, она одержала победу, преследовала бегущих до крепости и обложила ее осадою на целый год. После этого она заключила с ними мир, назначив им дань, а именно с каждого дома по три голубя и по стольку же воробьев. Получив птиц для дани, она тотчас отпускает их, привязав им под крылья какие-то огненосные снаряды. Голуби, улетев, возвращаются к привычным жилищам, Прилетев обратно, они зажигают крепость. Когда крепость была охвачена огнем, то жители стали разбегаться оттуда, но или были перебиты, или попадали в плен и продавались в рабство. Захватив таким образом все крепости древлян и отомстив за смерть мужа, Ольга возвращается в Киев. Затем в 6463 году от сотворения мира Она отправилась в Грецию и приняла крещение в правлении Иоанна, царя Константинопольского. Переменив имя Ольги, она названа была Еленой. Получив от царя после крещения великие дары, она возвращается домой. Сына же своего, Святослава, она никоим образом не могла склонить к крещению. Когда он вырос, то, будучи мужественным, решительным, сразу же принял участие во всех воинских трудах и обычных опасностях. Во время войны он не позволял своему войску иметь какую-нибудь поклажу, даже кухонную посуду. Питался он только жареным мясом, а спал на земле, подложив седло под голову. Он победил булгаров, дойдя до самого Дуная, и поместил свой престол в городе Переяславе, говоря своей матери и советникам. Это подлинно моя столица, в середине моих царств. Из Греции ко мне привозят паволоки, золото, серебро, вино и разные плоды. Из Венгрии — серебро и коней. Из руси шкуры, воск, мед, рабов. Паволоки — шелковые цветные ткани. Мать на это сказала ему. Вот уже очень скоро я умру. Похорони меня где захочешь. Три дня спустя она умирает.